Глава 6. Мюнхен, один из древних городов свободной земли Баварии, один из самых дорогих городов для жизни. Старый, величественный, обнесённый крепостной стеной, с мощёнными улицами. На Мариеплац находится ратуша. Довольно большая, с часами, чуть ниже которых располагаются танцующие фигуры, которые выходят, когда бьют часы. Звучит привлекательно, не так ли? Но что, если я вам скажу, что там же находится подобие римского пантеона, где проводились марши социалистической партии. Место, что называется Кёнигсплац или же площадь королей. Если слегка не дойти до неё и свернуть направо, можно попасть на Арцештрассе. Там находится музыкальная школа, располагающаяся в здании подобном тем, что на площади. Небо не радовало жителей и туристов своим стальным цветом и редким накрапывающим дождём. По улице Валяжна кружил пустой пакет из-под чипсов, его ловко поймал человек в костюме, который прибыл к воротам музыкальной школы в чёрном Мерседесе Coupe E-класса. Имя ему Голод. Он сидел на ступеньках и подкидывал хлебные крошки голубям. "Да уж, голод здесь я, а наесться не можете вы", буркнул он себе под нос, доставая очередной кусочек брецеля из кармана. Он надел белые очки с прозрачными стёклами и посмотрел на экран телефона. Отражение было худощавое лицо почти белого цвета. Врачи бы поставили ему диагноз анорексия. Собственно, его ему и влепили, когда он за бабы ради пошёл на приём. С тех пор голод налегал на мучные изделия и пиво. Это объясняет, почему он обосновался в Германии, но при этом выезжал в страны Африки и Азии, чтобы периодически напоминать о себе. Он честно заработал на Мерседес, написав пару картин. Кроме того, регулярно печатался в модных журналах. собственно, тренд к худобе задан был именно им. А вот под каким псевдонимом он писал, вы даже мне неизвестно. Сидеть в одиночестве пришлось недолго, поскольку на улицу с рычавом восьмицилиндрового двигателя, с заносом и визгом шин, приехал Porsche цветом ржи, словно очаг камина или же извержение вулкана. Из него вышла энергичная девушка с очень знакомым многим и практически никому лицом. В древности таких брали в жены цари и управители многих земель. «Хей, ты уже здесь?» Она подошла и слегка постучала по плечу сидящего на ступенях парня, присев на выступающий угол помоста возле лестницы. «Из Центральной Африки приехал», — спокойно ответил он. «И я оттуда. Давно не была в Германии. Зря. Неплохая страна. Да тебе везде неплохо. Лишь бы было что пожрать». «Потому и зову себя голодом». Это все равно, как если про тебя сказать, что тебе лишь бы кровь лилась. Для войны это обыденное дело. Диалог прервало появление белой BMW 5-й серии, которая медленно припарковалась возле Porsche. Из машины вышел джентльмен в годах. Было видно, что прежде он упорно работал для достижения статуса, но сейчас почивал на лаврах. Имя этому галантному кавалеру, который поцеловал огненно-горячую руку девушки — Чума, или же Мор. Тут всё зависит от перевода. Чувствую я, что ты до сих пор практикуешься в боевых искусствах, он улыбнулся. Не надо только со мной заигрывать, мор. Девушка слегка фыркнула. Когда я морил Европу чумой, ты была ко мне более благосклонна. А сейчас вроде в Африке эпидемия эбола, и что? Создание его, он показал пальцем в небо, не дают ей распространиться в должной мере. Посему обновление тебе в ближайшее время не светит, сказал голос. Тебя вообще не спрашивают. Создаёшь дефициты продуктов и держишься в возрасте 30 лет. Сделаю ремарку для тех, кто не понял. Пока не используется в полной мере способность наследника, он стареет. Но вот когда происходит что-то масштабное, то его облика омолаживается. Кроме смерти, он многолик. Почему он? Новый Rolls-Royce медленно подъехал к школе и встал перед крыльцом. Из машины вышел человек в чёрных джинсах, футболке на пару размеров больше. и кофте из-под капюшона, который торчал козрёк кепки. На лице был дурак, на глазах очки. Таким образом всё лицо было скрыто. Из машины доносилась музыка Тупака Шакура. Новый тренд, сказал голос. Старина прошептал всех, кого забрал, и создал новый плейлист. И всё равно он величественен. Восхитилась война. Не без моей помощи составлена подборка песен. Ведь большое количество исполнителей оказались там по моей воле. Мор улыбнулся и пожал руку последнему гостю, который был самым желанным и ожидаемым. Добрый день. Предлагаю пройти внутрь, чтобы не истребить всё живое не нароком. Он щёлкнул пальцами, и голуби, собиравшие крошки, были схвачены несколькими котами. Можно было просто их прогнать, спокойно сказал Мор. Можно. Уголки ткани на лице слегка разъехались. Но так проще. Оглявшись первым, Мор открыл всем дверь, впустив коллег внутрь. Большое фойе было освещено старомодными светильниками, посредине лестница, ведущая на верхние этажи. Но им было туда не нужно. Они направились в большой зал, в котором давались концерты выпускниками. Место выбрали не случайно, поскольку его очень часто используют и в кино, когда требуется изобразить штаб-квартиру НСДАП. Пройдя в зал, Они заблокировали двери, чтобы никто не мог попасть внутрь. Итак, смерть взял слово. Ситуация такая, что чистилище подлежит сокращению до нескольких отделов. Мы очень неплохо поработали в начале века прошлого, в сороковые его года, но необходимо признать, что в нынешних реалиях нашу работу выполнять всё сложнее. А как это коснётся нас? спросил голос. Нас это коснётся тем, что война есть соперничество, она незыблема, как прогресс Кроме того, ну да, она сама всё расскажет. По щелчку его пальцев за спиной появилась интерактивная доска, и война вышла на сцену. Здесь мы наблюдаем традиционный процент военных конфликтов, она указала на диаграмму. А вот эти секторы, закрашенные синим и зелёным информационная война и пропаганда. Кстати, зависть тоже там присутствует. В общем, проведя работу, я улучшила свои возможности. Под конец она стукнула каблуками, и смерть довольно кивнул. «Итак, голод и мор, очевидно, что без меня им не обойтись. Я не зыблем, как и сама жизнь. Вопрос в том, как быстро доберутся до кого-то из вас». «Это сейчас ты хочешь сказать, что одного из нас могут сократить?» — спросил мор. «Да, как из жившего себя». «Постой-ка, а загрязнение?» «Где грязь, там и болезни, и голод. Мы работали сотню лет над тем, чтобы люди загадили землю». Это нам не помогает доказывать свою рентабельность, спросил Голод. Понимаете, всем нужна помпа, вашу работу должны видеть. Поэтому это сложно. Но здесь мы не из этим. Поскольку все мы заняты текучкой, нам велено разобраться, как Правидник ушёл в загробный мир. Правидник действительно существует? спросила Война. Именно. Сейчас он трудится в чистилище. А мы кого оттуда знаем? спросил Мор. Ты никого. А вот в древние времена призвал меня в Помпеи ангел по имени Асуреэль. Задумчиво сказал Смерть: "А дальше? В чём задание?" "Задание наше в том, чтобы убедить его отправиться наверх, поскольку его уговорили тут выполнить сизифов труд". "Какой же? Война не унималась". "Найти два десятка спорных душ. Но что в обмен, я не знаю". Смерть пожал плечами. "Вообще ему было суждено жить и жить". но что-то произошло, и супруга его укокошила. «Предлагаю поискать первопричину», — отозвался Мор. «Где сейчас она?» «В тюрьме. Где же еще?» «Оттуда я и начну свой поиск. Пожилой человек в костюме доктора разговаривает любого. А уж психиатром я был, с самим Фрейдом общался, чуть не доведя его до вегетарианства». «Хорошо. Война. Ты пойдешь со мной в чистилище». «А что делать мне?» — спросил Голод. Я слышал, у неё любовник есть. Займись им и заодно проведай дочку провидника. На этом всё, предлагаю разойтись. Смерть направился к выходу. Когда все всадники направились из зала среди рядов кресел чихнул мальчишка, которого тут же война за шиворот подняла под потолок. Ещё не время ему умирать, это пророк, сухо сказал Смерть. Как ты себя чувствуешь, мальчик? спросил Мор. Холодно. Сильно хочется кушать и болит всё тело, ответил тот. Как вот малыш, начала война. Всякому сомневающемуся ты докажешь, что мы существуем. А чтобы ты нёс о нас миру, ждёт тебя успех на самом волежном поприще, которое позволит тебе говорить обо всём. Ты будешь главой большого периодического издания. Только терпи и учись. Хороша мотивация вникать в наставления вешанаура на уровне третьего этажа в зале собственной музыкальной школы. А ведь малыш Генрих всего-то пришёл, чтобы дождаться учителя. После слов войны его пробило током, и он был спущен ею назад. Хорошее наставление, паренку, одобрил смерть произошедшая. Пусть знает, кем ему суждено быть, чем мечаться в поиске, сказала та и села в Porsche. Именно. Итак, встретимся в центральном парке через 5 дней от сего момента. Смерть установил заметку на смартфоне. А как тут поставить сигнал? Морда стал старый кнопочный телефон. Уф, голод опустил голову. Я тебе позвоню. Хорошо. Четыре фигуры расселись по машинам и уехали прочь, оставив после себя немного увядшую траву, несколько мёртвых птиц и грызунов. А в кабинете фортепиано за молоденькую преподавательницу подрались два профессора, впрочем, зря, ибо та была больна, отличаясь фревольным нравом. А что вы хотели? влияние всадника на каждого человека своё и присутствующие не стали исключением. И вот, дабы не привлекать внимания из аэропорта поднялись три частных самолёта. Мор отправился в Нью-Джерси. Голлот полетел с ним. Война и смерть, несмотря на то, что направлялись в одно место, полетели разными бортами. Но кто же поймёт, от чего может измениться настроение у этой роковой красотки? Ведь и слово «политика», и оскорбление верующего все ей подходит. Но время кровавой жатвы далеко, и приходится исполнять обязанности по делу сыска. Земля содрогнулась с касанием колес шасси взлетных полос аэропортов Кеннеди и Нью-Арк-Либерти. На землю США ступили всадники апокалипсиса. В отпуске? Сложно назвать их приезд ссылкой. Они, скорее, специальные агенты, которые пытаются понять, кто же из демонов мог устроить похороны тому, кому суждено было жить век и 3 года Нью-Джерси морсый каса дрогнулся, осмотревшись вокруг ой да ладно коллега местечко не подарок зато же описано голод не был таким критичным нью-йорк в времён великой депрессии вот это было место ничита этой деревни что названа городом случайно тут так-то нью-йорк недалеко и придётся нам ехать к смерти с отчётом именно туда Ты бы включил свои способности пораньше, чтобы отыскать девочку и третьего. Поскольку со мной все понятно, пенициарные заведения временного содержания можно пересчитать по пальцам в одной руки. За время беседы путники прошли через терминал и вышли на парковку для важных гостей, что позволило Мору поднять руку и поймать желтое такси. Вот же, подумал Голод, если убит праведник, значит его дом — это место преступления и прелюбодеяния его супруги. Туда-то мне и не нужно, а там по запаху найду всех, кого требуется. А вы что думали? Если уж содники имеют человеческие обличья, не утратив своих способностей, то они не смогут усилить сенсорные чувства своих оболочек как бы ни так. Чем активно они и пользуются? Первая же газета, взятая с прилавка небольшого ларька с периодическими изданиями, дала Мору и Голоду ответ на вопрос: где убили и где находится убийца. журналисты приподнесли всё с адресами, разве что телефонов не предоставили. Потом на пороге дома Джона и Джулии, обнесённого жёлтой лентой с надписью "Полиция, не пересекать", Голдат был довольно скоро. В эту же секунду мордер ржал путь в одну из тюрем, где содержали жену Джона. Голдат открыл выломанную полицейские дверь и осмотрелся. Милая же гнёздышка было у провидника, в два этажа, особо не вычурная, но весьма уютная. В нос ударил запах демонов и ангелов, что побывали тут. Также отчётливым был аромат какого-то мужчины, который вёл за пределы дома. Их сладковатый запах незапятнанной души, судя по всему, дочери. Сначала мужчина, словно овчарка, голодно проправился по улице, изображая прогулку. Деревья, высаженные вдоль тротуара, мирно покачивались. Извилистая дорожка, освещённая луной, довела его до обрыва, где был найден труп скатившегося с косогоры любовника супруги. Вот тогда, протянул голод, и несколько волков, явившихся из темени, устранили последствия того злосчастного вечера. Пока хищники гладали тела, голод поднял выпавший бумажник и убедился, что этот человек, точнее его останки, для дела пользы не несут. Небрежно бросив документы в урну, он медленно пошел к дому, чтобы пройти по запаху дитя. Ведь если даже ее посадили в автомобиль, то голдат мог почувствовать человеческий её запах, отбросив лишнее. Вот такая вот примудрая черта. А пока он ищет маленькую Велилит, посмотрим, что же делал мор. Пожилой джентльмен с удостоверением врача-психиатра вошёл в здание полицейского участка с камерами предварительного содержания и прошёл к офицеру на стойке. Добрый вечер. Я Джули и Бейц. Мне сказали, что ей необходимо дополнительное освидетельствование. Он был любезен, Сэр, вы вовремя. Она постоянно несёт чушь про демонов и ангелов, а также про то, что она не хотела убивать мужа. Однако Мор умел улавливать, о чём мне договаривают люди, с за века и не такому научишься. Все улики говорят о том, что именно она с жестокостью убила Джона Бэйца. Я могу с ней побеседовать. Конечно, мы держим её в камере внизу. Вызвали дежурного офицера, с которым уладить формальности не составило никакого труда. И вот, спустя пару минут, Мор стоял напротив нужной двери. "Джулия, к тебе врач", сказал офицер. "Я пойду попью кофе, а то дежурют тут опять же врачебная тайна", добавил Мор и подождал, когда тот уйдёт. "Кто вы?" спросила она. "Какая вы прекрасная, мешки под глазами, безумный взгляд, и вся скорбь мира застыла в ваших глазах", Мор улыбнулся. "Ангелы и демоны были у меня дома" Одна из них сказала мужу, что я ему изменяю, а потом я ничего не помню. Помню, что он мертв. Для этого я здесь. Кто вы? — повторяю вопрос. И пришел он на коне, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий «Хиникс пшеницы за Динарий и три хиникса и чменя за Динарий. Елея же и вина не повреждай, а имя мне Мор». И вот, я весь шанс рассказать, что произошло той ночью, когда проводника судьба прервалась. Он спокойно смотрел в глаза Джейн, буквально загипнотизировав её. Она даже не заметила, что он перешёл на ты. Был вечер после ухода духовных сущностей. Джонот шутился о от слов демоницы, что я ему лгу. А дальше я ничего не могу вспомнить, словно туман, и кто-то очистил мне память. Но когда я очнулась, то муж был мёртв. Позвольте коснуться вашей руки, Мор протянул свою старческую ладонь. Я вас боюсь. Поймите, что это необходимо для того, чтобы я мог понять, управлял ли вашей волей демон. Он был терпелив и вежлив. А что, если и так ведь я убила мужа? Дайте мне свою руку, потребовал он. Вот, словно под гипнозом, она подошла к решётке и вытянула палец. Пока Мор считывает её поле, объясню Когда демон берёт под влияние тело человека, он оставляет следы, такие же, как автомобиль на песке. Они затягиваются мозгом человека, чтобы того не травмировать, но глаза и мышцы помнят всё на уровне клеток, ровно так же, как и отделы мозга, в которых была данная информация. Мозг база данных, разум операционная система. То есть по факту всё на месте, просто нужен системный ключ, которым владеют садники в виду исключительных полномочий. Всё ясно, задумчиво сказал мор. Я дам заключение, что вы не в себе. Тогда спустя пару лет лечения вас выпустят. Но никаких но измена тяжкий грех. Помните об этом. Джентльмен развернулся и вышел прочь. И что же теперь? Мор увидел, как она берёт нож и убивает мужа. При этом это делает демон. Но какой и как? И вот тут дорога повела его в музей тапочек. ту даже дорога запаха привела и голода. И что же ты тут забыл, спросил он, столкнувшись с мором. Как я выяснил, не она убила праведника, а лишь тело её, которым завладел демон. Какой именно будем смотреть тут? А ты же должен сказать, дитя, так ведь меня её запах и привёл, а ведь там и смерти, и война, да. Ну что ж, проходи. Молодой мужчина вольяжно открыл дверь человеку постарше. Так это выглядело со стороны. И вот они вошли в музей и молча направились к дальней двери. Их знали все обитатели, поэтому никто не смел их остановить, тем более что Смерть и Война уже были на месте. Дверь зала, где работали Анх и Асурель, распахнулась, и все четыре воесетника воссоединились. "А вас как сюда занесло?" спросила Война. "Запах дитя привёл меня," ответил Голод. "А я нашёл следы демона, что вселился в Джулию и убил праведника." Хм. Значит, всё сошлось в отделе распределения чистилища, заключил Смерть и глянул на Анха. О чего сразу я? Я этому ребёнку плохого не желаю, бойко ответил он. В любом случае, ты не в моей юрисдикции, но ты можешь знать, кто был ещё, кроме тебя, в доме смертных в тот вечер, Смерть строго спрашивал со всех. Был я и демоница звалась Эмбер. Ассуриэль понял, что для друга подобные разборки могут закончиться крайне неблагоприятно. В святой воде утопят, например. — Хорошо, я узнаю, где она сидит. — Удовлетворился смерть. — Позвольте спросить, — в разговор вмешалась война. — Это ведь ты, тот самый ангел, что вызвал извержение Везувия? — Да, это был я, — ответила Суриэль под гогат анха за спиной. — Не думала, что увижу такую знаменитость. Война пожала ему руку и все всадники удалились, оставив после себя сплошь вопросы. «Так что следит?» — не выдержал Джон и спросил у Анха и о Суриэле. «Похоже, что Лейла убила тебя и выкрала дитя праведника», — Анх почесал затылок. «А зачем?» — спросил Суриэль. «Нам это предстоит узнать». Четыре фигуры, являющие собой воплощение прихода конца света, медленно продвигались по коридору музея тапочек, оставив в счастливом неведении уже знакомых нам ангела и демона. Положимся на твоё обоняние, сказал Смерть, медленно продвигаясь между стеллажами музея, за которыми скрывались двери в различные каморки. Правила были всё те же. Аанг и Асурель не имели права наведываться просто так к Клейли и Эмбер, потому их и оставили в покое. А Джон тот нервничал, но это объяснимо. Вдруг к четвёрке приблизилась дама в красном платье и шляпке. "А вы кто?" спросила война. "Я Диди, ангел-хранитель малышки Лилит, что вы ищете?" ответила она бесприкословно. "О, как вы можете нам помочь?" спросил голод. "А то у меня уже нос чешется от её запаха. Хорошо." Она шагнула вперёд и подошла к стелажу со шлёпками Феделя Кастра. "Она здесь. Я видела в шар, что сюда её завела демоница Эмбер." Полагаю, вы что-то хотите за помощь, спросил Смерть. Да, хочу. Дитя праведника, если его не свергнуть, тогда владыка преисподней сможет выйти на землю. Я настаиваю на том, чтобы моя правнучка была освобождена и возвращена в мир. Пожалуй, нам нужно это обсудить. Едва Смерть открыл стеллаж, как в зал вбежали Анх и Асуриэль. Наблюдательный читатель скажет, что им зал должен был показаться запылённым чуланом, но только не в этом случае, когда дверь открыл сам смерть. Да, перемещение было запрещено, как и кражи ребенка-праведника. Джон тоже был с ними, поскольку его держала Суриэль, распространяя на него свою силу перемещения. «Ну вот, жди снова извержений», — буднично сказала Война. Быстро забежав в такой же зал, Анг взял Лилит за руку, и они перенеслись прочь. Четыре всадника медленно вошли к Эмбер и Лейле, которые опешили от произошедшего. Эмбер Лейла поздоровался с ними смерть едва уловимо наклонив голову. Смерть, голод, мор, война, перечисляла Эмбер. А вы кто? спросила она у ДД, как та выписала ей мощную плевку, такую, которую может дать только ангел-хранитель в гневе, такую, которая отбросит демона в стену. Ох, Лейла не ожидала такого поворота событий. Лейла Тебя ждут наверху. Ты вне подозрений, но профилактическая беседа тебе необходима. Я считаю, что ты не могла не знать о произошедшем, сказал Смерть. Прошло вас не следует. Лейла просила по временить, но было поздно. Сверху открылся световой столб, и она исчезла в нём. Эндер, ты нарушила достаточное количество правил для того, чтобы испепелить тебя. Может быть, расскажешь, зачем тебе дитя? Если я скажу, "Вой вердикт останется тем же, а для меня это ничего не изменит", ответила она. "Верно, потому ты будешь не свергнута". Под эмбер разверзся пол, и она провалилась. "Смерть", спросил голос. "А что с беглецами?" "Вернуть душу на землю не самое страшное, как и переместиться в пространстве. А этот демон не так уж прост", отметила Вайна. "Это точно", подтвердил Мор. "Однако это не отменяет того факта, что нам необходимо их найти. Только не наказывайте их серьёзно, попросила Диди, обещаю вам, за это не будет ни испепеления, ни низвержения. Дал слово смерть, и все всадники покинули музей, прозойдясь по сторонам света в поисках беглецов.